Глава четвертая. «Девочки, вы все молодцы!» — говорит Надежда Алексеевна. «После окончания концерта вас приглашают на торжественный ужин в резиденцию господина Аль-Хадида». Замираю, услышав знакомую фамилию. Сердце гулко колотится в горле. Девочки радуются, а я стою соляным столбом, воскрешая в памяти холодный взгляд темно-серых глаз. «Неужели я смогу поговорить с ним еще раз?» «Да нет, о чем нам разговаривать?» «Нас везут в отель, в котором мы остановились, и дают час на сборы. Солнце садится за горизонт, пальмы в оранжевом закате выглядят вычурно. Да здесь все выглядит не так, как мы привыкли, словно другой мир, другие мужчины, другие правила. Им нельзя сидеть за одним столом с женщинами, делиться скудными знаниями об этом мире Оксана». Скорее всего, мы будем в отдельном зале». «Наверное». Пожимаю плечами и достаю из чемодана свое лучшее черное платье с открытыми плечами. Сверху я надену накидку, чтобы не задевать местные нравы. Добавляю к образу полупрозрачные черные перчатки. Я такие видела у нескольких арабских женщин. Густые волосы оставляю распущенными по плечам. Нам сказали, что мы имеем право прийти на ивент в том, в чем привыкли ходить в своей стране то есть с непокрытой головой. «Алинка, ты такая красивая!» — говорит Окси. «И ты тоже», — оглядываю подругу. «Восточно-вечерний макияж со стрелками мы не стали смывать. Красиво очень. А вдруг нам повезет?» — мечтательно закатывает глаза. «В чем?» «В любви. Вдруг в нас влюбятся шейхи и заберут свои дворцы». «Боже паси, Окси, я домой хочу!» Меня, если честно, пугают местные мужчины. Не знаешь, чего от них ожидать. Очень даже знаешь. Хитро сощуривается Оксана. Но никто, конечно, не знает, что происходит в их роскошных дворцах. Мне кажется, что там не соскучишься. Даже гадать не хочу, что. А тебе понравился господин Аль-Хадид? Он такой молодой, мужик просто высший сорт. В нем чувствуется порода. Я бы такому не задумываясь отдалась. Перестань! швыряя в размечтавшуюся подругу-заколку. Мне почему-то ревниво представлять Амира Аль-Хадида с Оксаной в постели. «А что, ты бы сопротивлялась такому красавцу?» «Конечно». «Ага, рассказывай больше. Я же вижу твою реакцию на его имя». «Ну и какая у меня реакция?» «Ты краснеешь лицом». «Не дразни меня. Ты же знаешь, что я думаю о мужчинах. Меня интересует только спорт. И моя высшая цель – принять участие в Олимпийских играх и взять золото». «Забудь про игры, тоже мне высшая цель», — фыркает Окси. «А быть одной из ста наложниц шейха тоже мне высшая цель», — передразниваю ее. «Жемчужиной гарема!» — поднимает кверху палец с важным видом. «Ага», — отвечаю скептически. И вот мы снова садимся в комфортабельный автобус и едем по широким улицам богатейшего города. Видно, что здешний мир не поскупился на ночное освещение, Повсюду включены отливающие золотым светом фонари и ярко горят подсветки на высотках. Светло, как днем. Вряд ли шейх пригласил нас к себе домой. Речь шла о резиденции, коих у него может быть немерено по всем Эмиратам. Единственное, что меня смущает, это то, что тренера с нами нет. Надежда Алексеевна сказала, что у нее есть свои дела и чтобы мы ничего не боялись. Уважаемые спонсоры не позволят себе ничего лишнего. Хотелось бы в это верить. Микроавтобус проезжает через арку и останавливается возле белоснежного здания с колоннами. На крыше развивается флаг страны. Работает музыкальный фонтан, но возле него нет ни одного человека. Все находятся внутри. Мужчина и женщина геды провожают нас в огромный зал. Здесь нет столов, как мы представляли. и Еда лежит прямо на полу, на белых коврах. Какое изобилие! Здесь и горы желтого плова, и баранина на гриле. Море уже знакомых нам сладостей и безалкогольное питье. А я на диете. Или плевать, один раз живем. Здесь такие запахи, что невозможно уйти с пустым желудком. Садимся на мягкие подушки с кисточками возле импровизированного стола и осторожно пробуем еду. Хорошо, что тренер не видит, с каким аппетитом мы обгладываем бараньи ребрышки, Вот бы крика было. «Ммм, вкусно-то как!» – закатывает глаза Оксана. Еще бы бокал холодного шампанского и интересную компанию!» – добавляет Лина. «А я в отель. Спать!» – признаюсь я. И все смотрят на меня, как на сумасшедшую. «Алиева, ты каждый день бываешь во дворце шейха?» – закатывает глаза Лина. «Ну нет, и что?» Неожиданно в помещении заплывают настоящие танцовщицы и извиваются в танцы живота под некромкую инструментальную музыку. Вот это гостеприимство по-восточному. Сначала мы перед ними кувыркались, теперь они развлекательную шоу-программу для нас устроили. Это мило с их стороны пригласить в гости и игнорировать. сидя где-нибудь в соседнем зале, покуривают кальяны, наблюдают за происходящим. «Есть ли тут камеры?» «Поднимаю глаза и насчитываю целых пять камер. Пять!» «Они видели, как мы ели во всех ракурсах. Хоть бы тренеру запись не показали, иначе нам крышка». «Какой клевый вечер, но без мужиков скучно все равно», — хихикает Окси. «А девушки все танцуют и танцуют для нас без устали. И хотя они прекрасно справляются со своей задачей, смотреть на них надоело». Глаза сами ищут запретного. Мужчин. Про некуда взгляд кинуть, все уже рассмотрели в деталях и каждую монетку на костюмах танцующих дам пересчитали. После ночного обжорства мне захотелось выйти на воздух, и я спросила гида, можно ли посидеть на скамейке возле фонтана. Женщина в хиджабе вызвалась меня проводить. Наконец-то мне пригодилось знание английского языка. На улице значительно посвежело, жара спала, и поднялся легкий ветерок. Сажусь на скамейку и глазею по сторонам. Гид пообещала прийти за мной через десять минут. Вдруг массивные ворота открываются, и во двор въезжает роскошная белая машина. Из салона вылезает господи он, Амир Аль-Хадид. Он одет национальную одежду, во всем белом к огнем, только добавилась накидка с золотым теснением. Нарядный до невозможности, словно король. Мне хочется сбежать, но господин Эльхадит приковывает меня к лавочке взглядом. Он будто не ожидал меня здесь увидеть, но быстро справился с эмоциями. — Почему ты здесь, цветок? — спрашивает он строго. — Я вышла подышать свежим воздухом, — отвечаю не своим голосом. — Да что со мной такое? Куда подевалась моя сонливость? И почему он назвал меня цветком? У них что, так принято обращаться к девушкам? Хочешь немного прогуляться вместе со мной?» Сильная рука со стильными дорогущими часами указывает на тропинку, вымощенную между фруктовыми деревьями. Нервно поправляю волосы и встаю со скамьи. И он принимает мои действия за согласие и неспешно идет вперед. «А я почему-то иду следом». Едва мы завернули за угол, где уже не такое яркое освещение, как господин аль повернулся ко мне и провел двумя пальцами по моей щеке. Он ничего не говорил, просто смотрел в глаза и трогал мое лицо. От неожиданности я даже проглотила язык. «Красивый цветок!» — говорит он изменившимся голосом. «Назови свою цену!»